Глава 17. «Пойдемте, я взяла малыша на руки». Тот протестующий зашкворчил, как масло на сковородке. «Тихо!» — цыкнул на него. «Веди себя прилично!» И он успокоился. «Вот вас-то слушается!» — умилилась Мария, шагая вслед за мной. «Чует свою спасительницу видать, хоть и дикое зверье, а умное!» И царапучая, — отметила Нанета, увидев его, коготки, которыми котенок вцепился в мой корсаж. Он грозный только с виду. Я вошла в свою спальню и уложила малыша на кровать. Посидите с ним тут, чтобы не натворил чего хорошо. Он засыпает уже, видите, мордашка сонная какая. Испереживался весь бедняжка. Главное, чтобы повязку не стянул. Как скажете, леди Даркрейн, девица изобразила кривоватый реверанс, Скривилась, едва не подвернув ногу, и тоскливо вздохнула, мечтая, видимо, вернуться к своим обязанностям на кухне, далеко не таким травмоопасным. Опять Тарк я покачала головой. Никакого покоя. Намертво эта фамилия ко мне прилипла, что ли. Ну да ладно, сейчас не до того. Оставив подлеченного котенка на попечении Нанетты, мы отправились к другому пациенту. Со стороны деревенька в низине напоминала россыпь веселых игрушечных домиков, раскрашенных во все цвета радуги. При ближайшем рассмотрении все оказалось уже не так радужно. Чувствовала, что жители хоть и не бедствуют, но и лишнего себе позволить не могут. Иными словами, живут, как и большинство людей, считая каждый грош и с трудом выкраивая деньги на траты, которые всегда снежным комом обрушиваются на голову, будто специально выбирая самый неудобный момент. Мы двинулись по улочке, обходя огромные лужи. В них с удовольствием купались не особо откормленные свинки. И с гордым видом изображали каравелы утки с трогательным выводком утят, едва поспевающих за мамой. Один из домиков слегка скособоченный, зато покрытый красивой росписью, распахнул перед нами дверь. «Не обессудьте, госпожа, не убрано у нас», — за затараторила Мария придирчивым взглядом окидывая стерильную чистоту. «Все в порядке». Я сняла ботинки, которые от грязи из черных превратились в коричневые, и последовал новый взрыв причитания на тему того, зачем же разуваться. Но нянюшка давно приучала меня к тому, что нельзя в уличной обуви по дому шастать, надо уважать труд хозяйки любого жилища. «Пойдемте лучше к больному». Сунув ноги в пушистые тапочки, поторопила я, переключив женщину на иную проблему. «Ах, да, вот тут он». Она распахнула дверь в комнатку, и я увидела небольшую кровать, на которой кто-то лежал. Судя по размерам, пациент — самый настоящий великан. — Кто там еще? — недовольно рявкнул хозяин дома. — Ходят и ходят, помереть спокойно не дадут. — Ща как наваляю, живо отучу топать тут, словно пьяный кот. Раздербань вас всех в редиску. — Рот прикрой свой, — сплошилась, подскочив к нему Мария, тряся кулаками. — Самому сейчас наваляю, бестыжень. Я всерьез обеспокоилась, что скоро лечить будет некого. Леди Даркрейн сама пожаловала к тебе, а он скверно словит хвост поросячий. Стадобинь сплошная, не супруг. Ох, ледь пришла! Серж захлопал глазами, глянув на меня из-за плеча, и попытался сесть, но застонал от боли. Для чего же? Процедил чуть позже сквозь зубы. Не помер я пока еще она на кой то ей мертвой то сдался бы? Повариха поднырнул и помогла этому гиганту усесться. Рядом с ним она сама далеко не маленькая, казалась печушкой рядом с теленком. Лечить тебя будет, леди Даркрейн, вот. Чести-то какую удостоился на старости лет, цени. И рот свой охальный закрой сейчас же, — пригрозила тут же. Не пугай девушку, а то и так уже обрастоволосился. Медведяка невоспитанный. — Здравствуйте, Серж, я подошла ближе. «Давайте посмотрим сначала, что у вас. Смогу ли помочь?» «Сымай!» — жена помогла ему стянуть плохо пахнущую рубаху. «Повертайся, ароматный наш!» «Вот, леди гляньте-ка, война нам оставила такое наследство, проклятущее!» «Посвятите, Рита!» — попросила я и принялась разглядывать воспалившуюся рану. «Скверно выглядит, очень скверно, и наверняка причиняет ему нестерпимые страдания. «Плохо, да? Повариха снова хлюпнула носом, все поняв по выражению моего лица, видимо. — Серж, вас оперировали? — уточнила я, слегка нажав на края красной плоти. — Да что вы, леди Даркрым! — он вздохнул, морщись от боли. — Промыли по-быстрому в палатке, которую у нас лазарет заменяла. Заштопали на скорую руку и все. Там ведь и потяжелее меня вояки раненые были. Наверное, осколки остались. Я подавила желание выругаться, как дядюшкин кузнец поэтому и нарывает раз за разом. Простите, мой диагноз неутешителен. Надо вскрывать». Приготовилась выслушивать привычные слезные мольбы, обойтись отварами да мазями, и была поражена, услышав. «Все, что угодно, леди, извелся. Что уж силенок никаких не осталось. Уж помереть готов от боли. Все лучше, чем так мается. «Да что ж ты такое говоришь?» всплеснула руками Мария. «Помирать собрался, видите ли». А как же мы с ритулей? Ты ее еще замуж не отдал, внуков не покачал на коленях. Да и я!» — схлипнул и тоненько завыла. «Я-то как без тебя!» Циц, баба, поменьше шуму. Сконфуженно потупился Серж и сжал ее ладонь своей огромной ручищей. «Может, поживу еще? Не реви!» «Поживете!» Я сглотнула слезы и посмотрела на Риту, по щекам которой тоже ползли слезинки. «Так, мне понадобится...»